Глава 30. Общая беда сдружила уморушку с Митей и Маришкой. Когда маленькая лесовичка узнала, что ребята никакие не лесорубы, а спасатели Муромской чащи, она горько выдохнула. «Что ж, я глупая наделала? Вас заблудила, себя с пути сбила». Испугавшись, что уморушка сейчас вновь разревется, Митя поспешно сказал, «Слезы потом лить будем, теперь другие дела есть». «Какие?» — спросила уморушка. «Искать Ивана Ивановича, лесорубов, искать путь к спасению, в конце концов». Путей было много, и тот, по которому они зашагали, вел примехонько к покосившейся избушке с двумя обитателями. С древней, но бодрой старушкой и с ее черным ворчливым котом Асмодеем. Когда путники вышли на опушку леса, первым увидел избушку Митя, — Что это? — шепнул он спорившим о чем-то Маришке и Уморушке и протянул дрожащую руку прямо перед собой. — Это, — машинально повторила Маришка, вглядываясь в темноту, — это избушка. И тут ее голос слегка дрогнул, но только на курьей ножке. — Выходит, мы к бабе Иге притопали? — Все лучше, чем ни к кому. Маришка тяжело вздохнула и опустила голову. — А она и накормит нас, и напоит, и спать уложит а потом посадит на лопату и съест». Маришка удивленно посмотрела на Митю. «А мы, глупые, на лопату садиться». Уморушка, которая внимательно слушала разговор Маришки и Мити, вдруг улыбнулась и, смахивая ладошкой со щеки последнюю слезинку, проговорила. «Как вы плохо, ребята, про мою нянечку думаете. Да нам повезло всем, что мы на ее избушку наткнулись. Бродили бы мы сейчас по лесу голодные». Она вспомнила слова Мити о лопате и поспешила его успокоить. А лопат у нее в дому. Уже лет сто никто не видал. «А как же она малых детушек в печку тискает?» — искренне удивилась Маришка. «Прячет, наверное, лопату. Вот и не видал никто». «Сказки это все!» — засмеялась уморушка. «Баба-яга сама их про себя придумала, а другие повторяют». Путники подошли поближе к избушке и остановились. «Ни окон, ни дверей», — прошептал Митя. «Все сходится». «Кто ногой топать будет?» — деловито спросила Маришка. «По правилу, если так всегда Ванечки топают». «Я могу», — предложила уморушка. «А то пошли так, без топанья». «Нет уж, давайте по правилу. Раз у нас Ванечки нет, пусть тогда Митя топает». Маришка посмотрела на Митю, и тому не оставалось ничего делать, как поднять ногу и топнуть ею об землю. «Избушка, избушка!» — зашипела Маришка в на ухо, подсказывая, «Встань к лесу задом, ко мне передом!» «Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом!» — громко повторил Митя. Но избушка не торопилась выполнять приказания. «Оглохла она, что ли?» — спросила Маришка неизвестно кого, и, не дожидаясь ответа, что была сила, оглушительно закричала, «Избушка, избушка, встань, пожалуйста, к лесу задом, а к нам передом! Очень тебя просим!» Но избушка и на этот раз не стала поворачиваться. Зато из нее выбежал огромный черный кот и, сверкая в сгустившихся сумерках изумрудными глазами, завопил «Места вам в лесу мало! Размеукались тут под окном! А ну, брысь, мышата!» «Осмодеюшка! Ты что, кисонька, это ведь я, уморушка!» И маленькая лесовичка бесстрашно шагнула к огромному коту. Осмодей протер лапой глаза и снова взглянул на незваных гостей. Точно это была уморушка. От радости. У бедного кота сперло дыхание в горле, и вместо имени любимицы и спасти взволнованного осмодея вырвались какие-то нечленораздельные звуки. Мр-Мурнау! -мр узнал, узнал, кисонька! обрадовалась юная лесовичка. Только имя немножечко перепутал. Не мурнаушка я, а уморушка! Осмодей виноват ободнул уморушку головой под коленку и крикнул в сторону избушки «Прошу принимать гостей!», после чего запоздало шлепнул по земле лапой. Несколько секунд избушка стояла неподвижно, И вдруг она вся мелко-мелко мелко задрожала, заскрипела, закачалась, зашаталась и начала на глазах изумленных путников поворачиваться к ним передом, а к лесу задом. «Прошу!» — протянула Осмодей лапу, приглашая всех в избушку. Уморушка пошла первой. За ней поспешила Маришка, а за Маришкой потянулся и Митя. А Осмодей шел сзади, и душу его переполняла двойная радость. Во-первых, он искренне был счастлив видеть уморушку, а во-вторых, он знал, что его хозяйка щедро накормит гостей, и что-нибудь от этого ужина ему обязательно перепадет. Осмодей и Маришка не ошиблись в своих ожиданиях. Баба Яга напоила и накормила бедных путников до отвала. Осмодей, усевшийся за компанию немножко закусить, так увлекся, что чуть было не съел все сам, но вовремя спохватился. «Ой, кажется, больше не лезет!» И тут же печально добавил «Жаль, что я такой маленький». Осмодей вылез из-за стола, лег на свою любимую лежанку и, посмотрев на бабу и сонными глазами, сказал напоследок «Их бы в баньку сводить!» и уснул, положив мордочку на передние лапы. «В баньку бы неплохо», — повторила вслед за котом его хозяйка. «Только нет у меня баньки, вот беда». «Ничего», — утешил ее Митя. «Завтра мы в речке искупаемся». И он робко посмотрел по сторонам, пытаясь взглядом обнаружить печально знаменитую лопату. Но лопаты нигде не было. Не найдя ее, Митя не огорчился, а обрадовался. Пихнув легонько локтем Маришку в бок, он шепнул. «И правда, лопаты нет». Уморушка услышала его шепоток и засмеялась. «А я что говорила? Нянюшка напридумывала про себя стрекороба, вот теперь ее и боятся». Митя смутился и низко опустил голову. Смутилась и баба Яга. «Желая хоть как-нибудь оправдаться, она проговорила. С детишками нянькаться, до да сказок не придумывать. Захочешь — не получится, заставят». «Это точно», — поддакнула ей Маришка. «Моя бабушка те же самые слова говорит». «Про меня она много тебе сказок сказывала», — поинтересовалась баба-яга. «Много», — похвалилась Маришка и стала перечислять, загибая пальцы как вы Нюрочку, девчурочку, в лесу поймали, как братца Иванушку с сестричкой Аленушкой разлучили, как другого Иванушку на лопату посадили, да чуть в не сунули. «Ишь ты!» — удивилась баба Яга, сокрушенно качая головой. «Много сказок до вас дошло, а добрые сказки про меня у вас сказывают?» И она с надеждой посмотрела в глаза Маришке. Но та виновата опустила взгляд и чуть слышно пролепетала. «Нет, Ягусь!» не сказывают. Баба-яга подошла к окну. Там за окном уже была ночь, избушка стояла к лесу задом, к поляне передом, позабыв повернуться после того, как в нее вошли гости. Над поляной сиял месяц, возле него одна за другой, словно выбрасывая из себя шапки-невидимки, и, становясь видимыми, вспыхивали звезды. С земли к месяцу летела какая-то странная железная штука и противно пищала «Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи». «Скоро этих пищалок столько в небо накидают! Вступи и лететь побоишься! Сшибут и не извинятся. баба Баба-яга подумала об этом печально, почти с тоской. Летать на Луну и она сама любила, особенно в юности. «Нянь, а нянь!» — прервала ее раздумья уморушка. «Мне домой нужно скорее!» Теперь ты не заблудишься, баба Ига согнала с лица грустное выражение и улыбнулась. Теперь не заблужусь. Уморушка встала из-за стола, поблагодарила свою няню за приют и угощение, после чего попросила ее как можно ласковее. Нянь, а-нянь. Помоги ребятам, Иван Ивановича, найти. Порастерялись все в нашей муромской чаще, прямо беда. «Мы с Митей не потерялись», — поправила юную лесовичку Маришка. «Это Иван Иванович теперь потерялся, а мы нашлись». «Поищем, так и быть», — согласилась Баба-Яга охотно. «Только утром». «На лесной совет слетаю, там и узнаю все новости». «А мы?» — спросила Маришка, и глаза ее зажглись любопытством. «Мы с Митей не полетим на совет?» «Нет, конечно», — ответила строго Баба-Яга. «Еще в жизни такого не бывало, чтобы человеческие дети на лесной совет являлись, да еще в моей ступе». «Мы не уместимся втроем», — подал свой голос Митя. «Уместимся», — успокоила его Маришка. «Я вон какая маленькая, да и ты не крупный мальчик». Маришка осмотрела Митю с ног до головы и словно бы впервые его увидела. «Просто хилый какой-то». Митя обиделся и повернулся к Маришке спиной. Маришка сообразила, что сказала немного лишнего и виновато проговорила. «Настоящий мужчина и должен быть худощавым. Мой папа такой, его иначе бы в полярнике не взяли». «Почему?» — удивился Митя и снова повернулся к Маришке лицом. «Потому что под толстым полярником лед все время будет проваливаться. А под хи...» Но... Тут Маришка вдруг поперхнулась, закашлялась и еле-еле закончила. «А под худощавым...» «Лед и не треснет даже». Пока Маришка объясняла Мите полезность худобы, баба-яга постелила им постель в углу своей маленькой, но уютной избушке. «Ну, соколики залетные, прошу почивать!» Уморушка, которой давно была пора спать, засуетилась. «Полетела я! Завтра встретимся!» Она чмокнула свою нянечку в щеку, помахала прощально ладошкой Маришке и Мите, Ласково потрепала дремавшего осмодея по загривку и улетучилась. «Ну, торопыга!» — проворчала баба Яга не очень сердито. «Эку скорость развела, еще сшибет кого-нибудь на лету!» И она укоризненно покачала головой. Митя, который начал потихоньку засыпать за столом, приоткрыл веки, увидел посланную постель и еле поднялся с места. «Чур я у стенки!» — крикнула Маришка и первая успела забраться на лежанку. «Спокойной ночи, бабусь!» «Спокойной ночи!» — ответила старушка и помогла уснувшему на ходу Мите добраться до постели. «Спи, Митри!» — сказала она, накрывая мальчика льняным одеялом. Умаился то как за день!» «Угу!» — пробормотал Митя во сне, пытаясь поглубже закопаться головой в подушку. «Угу!» И уже совсем погружаясь в сон... — прошептал напоследок. — А лопаты нет у нее. — Нет лопаты.